Глава двадцать первая. Девица Бертольди. Лиза гуляла. Был одиннадцатый час очень погожего и довольно теплого дня. Лиза обошла патриаршие пруды и хотела уже идти домой, как из ворот одного деревянного дома вышла молодая девушка в драповом бурнусе и в черном атласном копоре, из-под которого спереди выглядывали клочки подстриженных в кружок золотистых волос. Девушка шла довольно скоро, Несколько в развал. В руках у нее были две книги, пачка папиросных гильз, склянка с бесцветной жидкостью. Поравнявшись с Лизой, девушка хотела ее обойти, но поскользнулась, уронила папиросные гильзы и склянку, которая сейчас же разбилась и пролилась. Лиза инстинктивно нагнулась, чтобы поднять разбитую склянку и гильзы. «Не трогайте», — спокойно произнесла тонким дисконтом девица. «Я хотела поднять ваши гильзы. Нет, это уж ни на что не годится. Они облиты едким веществом, их теперь нельзя набивать». «Какая досада!» — окончила девушка, отряхивая марселиновую юбку. «Это все прогорит теперь», — продолжала она, указывая на брызги. «Что же это было в этой склянке? Это была кислота для опытов». «Скажите, пожалуйста, вы не мадемуазель Бертольди?» Спросила несколько конфузий с Лиза. допустим что это так?» «Я слыхала о вас. Бронят меня?» «Да, некоторые». «А вас как зовут?» «Бахарева», — отвечала Лиза. «Слыхала. Бычков говорил о вас. Где вы живете?» «Я далеко. Зачем же вы идете сюда на Бронную?» «А, впрочем, я не знаю, зачем я об этом вас спрашиваю». «Я гуляю», — отвечала Лиза. «Вы работаете над чем-нибудь?» Лиза затруднилась ответом. «Я читаю», — отвечала она. «Я теперь работаю над Прудоном. Он часто завирается, и над ним надо работать-доработать, а то сейчас загородит вздор. Вы знакомы с Прудоном?» «Только по журнальным рецензиям. О, наша специальность — доведение мысли до состояния непроизводительности. Это факт. Ну, не все же пропадает». возразила Лиза. «Факт. Я, впрочем, не читала Прудона. Зайдите ко мне, я вам дам». Лиза поблагодарила. «Только работайте над ним, а не берите ничего на веру. У него тоже есть подлая жилка». «У Прудона?» «Факт», — зарешила Бертольди и, остановясь у калитки одного грязного двора в Малой Бронной, сказала. «Входите». Лиза вошла во двор, за нею перешагнула Бертольди. «Прямо!» — сказала она, направляясь к флигелю с мезонином. Лиза пошла за Бертольде на деревянное крылечко, с которого они поднялись по покосившейся деревянной лестнице в мезонин. Бертольди отворила дверь и опять сказала «Входите». Лиза очутилась в довольно темной передней, из которой шло несколько тонких дощатых дверей, оклеенных обоями. Одна дверь была отворена, и в ней виднелась кухня. акулина ивановна дома крикнула никому не относясь бертольди нетути ушедши с полчаса будет как ушедше отвечал женский голос из кухни досадно проговорила бертольди и сейчас же добавила поставьте алена мне самовар я есть хочу Бертольди отворила дверь, которую Лиза до сих пор вовсе не замечала, и ввела свою гостью в маленькую, довольно грязную комнатку с полукруглым окном, задернутым до половины полинялую ситцевую занавеску. «Коренев!» — крикнула она, стукнув рукою в соседнюю дверь. «Асеньки!» — отозвался мужской голос. «Есть у вас гильзы?» «Имеем». «Доставьте некоторое количество». «Гуд». Между тем Лиза огляделась. Комната Бертольди была непредставительна и не отличалась убранством. В углу между соседней дверью и круглой железной печкой стояла узкая деревянная кроватка, закрытая стеганным бумажным одеялом. Развернутый ламберный стол, на котором валялись книги, листы бумаги, высыпанный на бумагу табак – Половина булки и тарелка колотого сахара со сверточком чаю. Три стула, одно кресло с засаленной спинкой и ветхая этажерка, на которой опять были книги, бумаги, картузик табаку, человеческий череп, акушерские щипцы, колба, стеклянный сифон и лакированный пояс с бронзовой пряжкой. Гардероба Бертольде было вовсе незаметно. В уголку на деревянной вешалке висело что-то вроде... люстринового платья и полотенца но ни запасной юбки ничего прочего по видимому не имелось бурнув свой и копор бертольди как вошла так и бросила на кровать и не трогала их оттуда а у меня какая досада начала она встречая отворившего дверь рослого студента пролила асидум нитрикум что дал суровцев «Ну», — воскликнул студент, не затворяя за собой двери. «Факт, вот и свидетельница. Да, знакомьтесь, студент Коренев, естественник и девица Бахарева. Студент и Лиза холодно поклонились друг другу. В прудона, безусловно, верит», — произнесла Бертольди, показывая на Лизу и уходя из комнаты. Студент дунул в гильзу и начал набивать себе папироску. Бертольди возвратилась с бутылкой молока и ломтем хлеба. «Хотите?» — спросила она Лизу. Та поблагодарила. «А вы?» — отнеслась она к Ореневу. Тот тоже отказался. «А что сходка?» — спросила студента Бертольди. «Что сходка?» — переспросил студент. «Когда будет?» «Не знаю. Да ведь третьего дня оповещали. Но она и была вчера». «Какая подлость! Зачем же вы мне не сказали?» «Так не сказал», — отвечал спокойно студент. «Вы, может быть, так же поступите, когда состоится опыт?» «Нет, не поступлю». «Вы имеете понятие об искусственном оплодотворении», — отнеслась Бертольде к Лизе, жуя и прихлебывая из бутылки. «Нет», — отвечала Лиза, — «это очень интересный опыт. Он у нас будет производиться на одной частной квартире», над кроликами. «Ни одного ученого-генерала не будет. Хотите видеть?» Лиза не знала, что отвечать. «Я думаю, что это будет для меня бесполезно. Я ведь не имею нужных сведений для того, чтобы судить об этом опыте», — проговорила она, скрывая застенчивость. «Это пустяки. Вы заходите к нам как-нибудь в это время. У Коренева есть отличный препарат, Он вам расскажет все обстоятельно и объяснит, что нужно знать при опытах. Студент и Лиза не сказали при этом ни слова. «Или вы работаете исключительно над гуманными науками», — продолжала Бертольди. «Гуманные науки сами по себе одни, ничего не значат. Всему корень материя. В наш век нельзя быть узким специалистом. Я недавно работала над Прудоном, а теперь занимаюсь органической химией, переводами и акушерством. «Что вы переводили из Прудона?» – спросила Лиза. «Я не переводила Прудона. Я перевожу тут для одного пошляка-редактора кое-что в газету из насущного хлеба. А, кстати, чтобы не забыть о Прудоне, вот он под табаком». Лиза поблагодарила и взяла книгу. «Вы заходите, мы вами займемся», – сказала прощаясь с нею Бертольди. Бычков говорил, что у вас есть способности. Вам для вашего развития нужно близко познакомиться с Бычковым. Он не откажется содействовать вашему развитию. Он талант. Его теперешнюю жену нельзя узнать, что он из нее сделал в четыре месяца, а была совсем висталка. Лиза ушла домой с Прудоном, и через 5 дней. вынесла его назад Бертольде. Скоро они близко познакомились, и чем усерднее углекислые феи порицали стрижную барышню, тем быстрее шло ее сближение с Лизой, которой в существе Бертольде вовсе не нравилось.